глава 3 дальний восток владение клана охотниковых 1730 проклятый скорик мелкий злобный гаденыш пусть только попадется в руки свернув шею как цыпленку вздорный ублюдок. всегда ему крови мало следовало догадаться что подонок не удержится и сделает какую-нибудь гадость «Тварь! Скотина! Паскудная душонка, думающая только о себе! Мирский выродок!» Впереди зажурчала вода, из-за скошенного пригорка показалась река. Сбежав по травяному склону, ласка обратилась к дару, второй раз за день вызывая призрачный плащ. Заклинание не только укрывало от посторонних глаз, но и позволяло двигаться с большой скоростью, давая возможность легко перемахнуть через возникшую преграду. Семь-восемь метров — пустяк. Зато ноги сухие и выиграны драгоценные секунды. Тратить время, идя вброд, сейчас она не могла. Мягко ступив на противоположный берег, Ласка обернулась, проверяя, не отстал ли преследователь. Не отстал, к сожалению. На вершине холма возникла фигура, не замирая и не останавливаясь, ринулась вниз. Ласка не стала ждать его появления в непосредственной близости, и бросилась к видневшейся впереди опушке леса. Дальше начиналась чащоба. Старая, густая, куда и охотники редко забредали. Был шанс, что там получится скрыться и, наконец, избавиться от погони. Перед тем, как нырнуть в царство деревьев, она не отказала себе в удовольствии оглянуться, желая посмотреть, как преследователь форсирует реку. Неужели просто переплывет? Не верилась тоже, скорее всего, не захочет сбавлять темп и что-нибудь придумает. В любом случае, просто перемахнуть не получится. Даже в боевой ипостаси такую ширину не преодолеть с одного прыжка. Как Ласка и предсказывала, высокий плечистый парень не стал нырять в воду, пересекая препятствия по старинке. Он поступил по-другому. Выброшенная вперед рука сделала замысловатый пас, из открытой ладони вырвался сгусток силы с бешеной скоростью полетел вперед, гоня перед собой волну мощных чар. Раздался треск, еще мгновение назад текущая веселая свободна вода начала стремительно покрываться толстой коркой льда. Два удара сердца, и реку сковали оковы морозной стужи, создавая узкий ледяной мост. Ласка моргнула, а преследователь оказался уже на другой стороне, почти так же близко, как и тогда, в галерее особняка. Это должна была быть чистая работа, без лишних жертв, без фатальных осложнений, никакой шумихи, никакой поднятой тревоги раньше времени и уж точно никаких погонь. Все планировалось иначе. Один бокал, одна доза отравы, одна смерть. И обязательно низкая концентрация ей яда, чтобы мишень умерла не сразу, а спустя определенный промежуток времени, когда исполнители уже будут далеко от места событий. Отсроченная смерть. Что может быть безопаснее для наемных убийц? Проклятый скорик. Мало того, что поганец существенно увеличил дозу отравы, хорошо еще токсин не выдавал себя ни запахом, ни вкусом, вне зависимости от общего количества напитки, так он еще вылил ее сразу в несколько бокалов, использовав весь доступный запас. Как итог, вместо ювелирного исполнения заказа бойня на приеме с множеством ненужных смертей. Кровожадный придурок. Не хотела ведь брать на это дело. Так нет. Поверила уверением, что прошлое осталось в прошлом, и что все будет хорошо. Сглупила. Теперь приходится расплачиваться по полной. С раннего детства Скорик люто ненавидел колдунов. Еще с тех пор, как в дивных землях стояли крепости кланов. Там, за границей магических зон, творилось волшебство, и невозможное становилось возможным. В том числе исцелялись болезни, неизлечимые у обычных врачей. Его родители заболели, но денег на чародейские клиники у малообеспеченной семьи не нашлось. Колдуны никогда не лечили в кредит и никогда не проявляли благотворительности. В их мире существовало четкое разделение на своих и чужих, где за первых стояли горой, а на вторых было всем наплевать. С тех пор, как болезнь забрала и мать, и отца, Прошло много лет, а Скорик все не мог простить отказавших в лечении магов. Даже когда сам получил дар после Великого Откровения, то никаких добрых чувств к кланам у него не возникло. Лишь все та же застарелая ненависть. Они работали вместе давно, и как только у напарника проклюнулся дар, Ласка стала его понемногу обучать магии, передавала те немногие крохи, что знала сама, рассчитывая со временем чуть погасить шквал негативных эмоций в отношении чародеев. Ведь в изменившемся мире с повсеместным распространением волшебства это будет лишь еще больше мешать в их и так сложной работе. Не вышло. Не приглушить злость, не заставить действовать осторожно. Все получилось ровно наоборот. Проклятие. Не стоило его брать на этот заказ. И вообще, рассказывать о нем, упоминая, что местом действия будет резиденция одного из колдовских кланов. Впрочем, взять с собой Скорика оказалось не последней ошибкой. Еще две последовали сразу после раздачи шампанского. Она тогда еще не знала о яде во всех фужерах и постаралась повернуть под нос так, чтобы замеченный изначально бокал взяла именно заказанная цель, а не кто-то еще. И когда люди начали валиться один за другим, Ласка не выдержала, поддалась мимолетному импульсу паники и рванула назад, пытаясь оказаться от места происшествия как можно подальше. Это была ее первая оплошность. Не стоило дергаться, выдавая себя. Второй промах состоял в брошенном взгляде через плечо, чтобы оценить нанесенный ущерб операции. Это и выдало ее окончательно. Один из гостей заметил напряжение в глазах официантки и захотел ее остановить. В отличие от Скорика, обрадованного удачным массовым убийством, Ласка до последнего глушила эмоции, стараясь не показывать враждебных намерений. Прекрасно знала, что одаренные могут чувствовать направленный на себя негатив. Но дурацкая несдержанность и удивление от стольких жертв выдали ее маскировку с головой, вынудив обратиться в бегство. Дальше начался бег по широким коридорам и просторным залам огромного поместья клана Охотниковых. Поначалу за ней бросились многие, некоторые даже успели применить заклинание, пытаясь задержать подозрительную светловолосую официантку. Благодаря невеликим способностям мага-ранга-адепт, давно практикующего стихию тени, ей удалось довольно быстро оторваться от основной массы загонщиков. Наведенный морок, запутывание следов, затирание отпечатков ауры помогли избежать внимания большей части колдунов, оказавшихся не готовыми к такому развитию событий. Очень скоро позади осталась всего парочка человек, особо упертых, никак не желавших прекращать охоту. Ласка уже подумывала устроить им засаду, как вдруг заработала система безопасности клановой резиденции. Видимо, ее до последнего момента не хотели пускать в ход, опасаясь причинить вред гостям, принимавшим участие в погоне. И как только их стало меньше... Операторы тут же врубили защиту на полную мощность. Это было похоже на удар бетонной плиты. На плечи навалилась невероятная тяжесть, в груди сперло, стало трудно дышать, ноги дрогнули и, помимо воли, начали медленно сгибаться, вынуждая встать на колени. Казалось, еще чуть-чуть, и появившийся невидимый пресс раздавит нарушителей спокойствия обиталища рода охотниковых ведь выход уже виднелся на расстоянии вытянутой руки. Витражное окно на втором этаже, выходящее прямиком к задней части поместья. Оставалось пройти буквально всего ничего, разбить стекло и оказаться на воле. Ласка не выдержала и застонала, давление усиливалось, становясь все сильней. Радовало одно — досталось не только лжеофициантке. Стоящая в полоборота девушка отлично видела у входа в галерею трех мужчин с приема, тоже замерших под действием охранных систем. А потом случилось невероятное. Находившийся чуть впереди остальных парень повел плечами и попытался подняться. Она не верила своим глазам. Он не сдавался, превозмогая давление чудовищной мощи чужеродной силы, незнакомец медленно распрямлялся. К нему потянулись струйки энергии, сначала тонкие, едва заметные, а затем все более мощные. В коридоре резко похолодало. По зеркальной поверхности зазмеились узкие полоски иния, пол под ногами колдуна обратился в лед, отполированное дерево треснуло, брызнули щепки. Дорогой паркет за секунду обратился в мелкое крошево. Маг поднял голову и взглянул прямо на ласку. Его глаза заливала тяжелая синева. Девушка встрогнула и поспешила отвести взгляд. Раньше она уже слышала о таком. Силовая завеса быстро слабела. Незнакомец продавливал ее с неумолимостью танка. Контур сложного плетения дергался, ничего не сумев противопоставить сумасшедшей мощи, брошенной против него. Роли неожиданно поменялись. Теперь защита не удерживала нарушителей, а банально боролась за свое выживание и что то подсказывало в этом противоборстве бездушной механики не победить Движения парни становились все более уверенными шаг вперед и еще один перед ним шла плотная пелена стылова как январский мороз холода стоящие рядом двое других мужчин принялись судорожно пятиться назад избегая столь опасного соседства желание поймать подозрительную официантку у них резко исчезло Ласка судорожно дернулась. Раз, другой, чувствуя, как опутавшая ее сеть тоже слабеет. Ледышка? А кто это еще мог применять с такой силой стихию льда? Своими действиями ненароком помог пеглянке, нарушая общий функционал всей системы. Говоря образно, можно сказать, что парень в сером пиджаке взял гигантский молот и врезал со всей дури по ограждающей стене, прорубая себе дорогу. Пошли трещины, делая конструкцию ломкой не только в эпицентре удара, но и значительно дальше, чем беглянка и не замедлила воспользоваться в собственных интересах. Паутинка — слабые заклинания, призванные отвести внимание от человека. Не сделать его полностью невидимым, а превратить в неинтересного объекта. При обычных обстоятельствах пытаться перехитрить такими простыми чарами системы, сочетающие технологию и магию, бесполезно, раскусят фальшивку на раз. Но сейчас, когда управляющий контур перегружен, а сенсоры уже не так бдительны, испытывая недостаток энергии, их вполне можно обмануть. И ей это удалось. На краткий миг ласка как бы превратилась в пустоту для мага ока. Всего на пару секунд железная хватка исчезла, но наемницы этого хватило, чтобы прорваться к окну и выскользнуть наружу, оставляя позади растревоженный муравейник поместья клана Охотниковых. Дальше все просто. Несколько брошенных качественных обманок, созданных двойников миражей, и основная погоня быстро сбилась со следа. Лишь упрямый ледышка все никак не желал отставать, неуклонно ведя преследование беглянки. Пару раз она притормаживала и устраивала ловушки. Один раз даже осмелилась атаковать из засады сама. Тщетно. Ловушки оказались бесполезны против столь зубастого зверя, а попытка применить чары и вовсе чуть не окончилась гибелью самой Ласки. Маг из холодного предела, шутя отбил первое боевое заклятие, ловко увернулся от следующего и четко выверенным импульсом силы нейтрализовал в зародыше третье. Расчетливые экономные движения и отличная координация выдавали в нем бойца высокого класса, А если присовокупить к этому великолепное умение и обращения с магическими потоками, то становилось понятно, почему многие так опасались ледышек. Это не просто боевой маг, это какая-то идеальная боевая машина, запрограммированная исключительно на достижение поставленной цели. Как профессионал Ласка даже в какой-то степени испытывала восхищение от мастерства парня. Если бы еще он гнался не за ней, а за кем-нибудь другим, Достигнуть опушки леса получилось, а вот нырнуть в спасительную прохладу тени деревьев уже нет. Неожиданно возникший из воздуха ледяной шип с тупым обрубком вместо острого наконечника ударил лжеофициантку в бок и отбросил далеко в сторону, заставив кулем прокатиться по скошенной траве. Ласка гибко извернулась и вскочила на ноги, одновременно с этим формируя призрачные когти. Увидев, что у беглянки появились реальные шансы уйти, Преследователь, наконец, применил чары, чего до этого не делал, видимо, опасаясь случайно убить. Она собиралась дать бой, не слишком надеясь на положительный результат, но и этого ей сделать не позволили. Покрывало колючего холода окружило со всех сторон в один миг, сдавливая в крепких объятиях и не давая возможности колдовать. Ласка не успела опомниться, как оказалась прижата к дереву. Чужеродная магия связала ее по рукам и ногам, не позволяя пошевелиться. — Знаешь, кто я такой? — рослый плечистый парень встал напротив нее. От высокой фигуры волнами исходил лютый мороз, а глаза, как и тогда в галерее, заливала тяжелая синева. — Дед Мороз? — сострила ласка, пытаясь сохранить присутствие духа. — Ее до жути пугал его взгляд, но не признаваться же в этом поэтому мрачно шутила, понимая, что ничего хорошего дальше ожидать не приходится. «Меня зовут Виктор Строганов, и ты выбрала очень неудачный день для массового убийства», не обращая внимания на язвительный ответ, продолжил колдун. Ласка мысленно охнула. «Не просто ледышка, а кое-кто посерьезнее, один из клановой верхушки. Понятно теперь, как он продавил защиту охотниковых». В правящий роду всегда брали только сильнейших. Холод разливался вокруг. По земле стелился молочно-белый туман. Траву медленно накрывала густая изморозь, делая тонкие стебельки хрупкими. Кора деревьев поблизости стремительно затягивала свежая корка из льда. На опушку летнего леса пришла ее величество зима в сопровождении обжигающей стужи. «Кто тебя послал?» Хлестко прозвучал новый вопрос и, скорее всего, не последний. Она трезво смотрела на вещи и понимала, что последует дальше. Ледышка не станет утруждать себя долгими расспросами, не получив нужных ответов, сразу приступит к пыткам, станет причинять боль, пока не добьется желаемого. Рассчитывать на жалость не приходилось, притвориться дурочкой тоже не выйдет, не поверит, порежет на куски, хладнокровно, равнодушно и без моральных терзаний, добьется своего и прикончит. Достаточно вспомнить девиз рода Строгановых всё превращается в лед, чтобы понять, насколько всё плохо». Ласка лихорадочно принялась думать, как выпутаться из ситуации. Ощущение близости смерти приходило вместе со знобом от проникающего все глубже невообразимого холода. «Яд!» — воскликнула она, сообразив, что по-настоящему сейчас сможет заинтересовать ее пленителя. «Яд?» — парень склонил голову набок «А что с ним?» Стараясь не смотреть в заполненные густой синевой глазницы, девушка торопливо принялась объяснять. «Он искусственный. Его сделали на основе блокиратора магии. Специально, чтобы целители не смогли помочь и спасти жертву. Он затрудняет чары, делая организм невосприимчивым к магическому лечению». Мак задумался, сделал шаг назад, поднимая руку и активируя инком. Ласка шумно выдохнула, расправа откладывалась. «Да, это я». «Вы где?» «Понял». «Нет, в клинику не везите. Давайте в обычную больницу. Отрава с секретом. Специально рассчитана на противодействие целителям. Пусть попробуют процедуру что делают при обычном отравлении». «Да, под мою ответственность. Выполняйте. Я скоро буду». Закончив говорить, ледышка снова повернулся к девушке. «Не думай, что это спасет твою жизнь», — бесстрастно проронил он. Вокруг правой кисти закружился веселый хоровод снежинок. И это могло бы выглядеть красиво, если бы края каждой снежинки не поблескивали гранями остро заточенных лезвий. «Мясорубка!» — вот что приходило на ум при взгляде на небольшой белый вихрь. «Подожди!» — взмолилась ласка. Я могу помочь. Круговерть снежинок, уже вплотную приблизившаяся к телу пленницы, немного отодвинулась. Не делая паузы, Ласка торопливо объяснила. «Антидот, у меня в машине есть три дозы. На всякий случай их прислали вместе с ядом». Парень помедлил. «Где машина?» — осведомился он. Холод все глубже проникал в организм, вызывая своим появлением неконтролируемую дрожь. Ласка с завистью посмотрела на ледышку. Этому резкое понижение температуры не доставляло никаких неудобств. А леса стала выглядеть, как после сильных морозов. Морозов посреди жаркого лета. В двух с половиной километрах на северо-запад. Еще одна пауза на обдумывание. Клановец прикидывал возможные варианты дальнейшего развития событий. «Хорошо, пойдем туда» сказал он небрежным взмахом, освобождая пленницу из колдовских оков. «Советую не делать глупости». И ласка пошла, смиренно опустив голову и покорно указывая дорогу. Попросту не оставалось иного выбора. Вступать в драку бесполезно. Ее уровня адепта хватало разве что на внезапные удары, тягаться на равных с полноценным боевым магом, да еще входящим в один из сильнейших кланов, ей было не по плечу. Короткая схватка в середине погони убедительно это доказывала. Нужно искать другой способ выбраться из того дерьма, в которое ее втянул Скорик. «Я так понимаю, ты исполнитель? Кто заказчик?» Шедший за спиной Строганов изредка подталкивал ее, заставляя обострять шаг. Торопился, желая побыстрее добраться до антидота. Однако даже при спешке не захотел зря терять время и вскоре снова принялся за допрос. «Не знаю», — ответила Ласка и, предупреждая возможное недоверие, быстро добавила. «Правда, не знаю. Все происходило анонимно, через специальный чат в Даркнете». Она помедлила, обдумывая, стоит ли объяснять, что такое Даркнет. Решила, что лишним не будет, и начала говорить. «Даркнет — это... Я в курсе, что такое Даркнет», — грубо прервал ее маг. Какое-то время они шли в тишине, все так же сохраняя быстрый темп. Ледышко о чем-то усиленно размышлял. «Анонимность не бывает абсолютной», — принялся вслух рассуждать он. «Можно пройти по электронному следу до автора сообщений. Нужен лишь квалифицированный специалист, разбирающийся в подобного рода делах. Так?» Поняв, что последний вопрос обращался к ней, Ласка пожала плечами. «Ничем таким она раньше не занималась. Себе дороже. Наемные убийцы не пытаются выяснять личность нанимателя» иначе к ним перестанут обращаться за услугами другие клиенты. Нужен хакер, достаточно квалифицированный и умеющий держать рот на замке. Как ни в чем не бывало, продолжил говорить молодой чародей. Ласка вздрогнула. Каким-то подспудным чутьем она вдруг поняла, куда клонит ее странный собеседник. Боги! Не хотела ведь браться за это дело. От заказа так и несло высокой политикой. А где она? Там и кланы а где кланы, там всегда проблемы. Но уж больно много нулей стояло после первой цифры в стоимости контракта. Не удалось удержаться. Поддалась соблазну, рассчитывая взять большой куш. Да и скорика тоже привлекла не потому, что сильно доверяла, а потому, что времени подобрать кого-то еще уже не оставалось. Временные рамки были поставлены жесткие, условия тоже, а одной с таким заданием не справиться. «Полагаю, ты знаешь, где найти умелого специалиста такого рода?» Так и знала. Ласка затравленно вздохнула. Что последует дальше, она уже поняла. Ледышка использует ее по полной программе. Сначала для поиска хакера, затем заставит договариваться с ним вместо себя, еще и платить, наверное, прикажет из своего кармана, чтобы выйти на заказчика, а сам останется в стороне, в лучших традициях колдовских кланов. Наказание преступника за его счет. Колдуны обожали проворачивать такие штуки. «Знаю», — призналась она. «И, похоже, ты уже поняла, что от тебя потребуется». Голос молодого мага оставался бесстрастным, с легкой ленцой. Он уже продумал план и теперь приступил к его исполнению. А ей ничего не оставалось, как подчиняться. При любых других раскладах пленницу ждала смерть. Не стоило тешить себя ложными иллюзиями. О ледышках ходили всякие слухи, но ни в одном не упоминалось об их милосердии. Да, поняла. И уже в который раз за день прокляла Скорика, заодно подумав, где этот мелкий ублюдок сейчас находится. Отход предполагалось осуществить на том же фургоне фирмы обслуживания приемов, на котором они прибыли к особняку тихо, незаметно, не привлекая внимания доехать до нужной точки, где пересесть на вторую машину и скрыться еще до того, как цель проявила бы признаки отравления. Проклятие! А если этот поганец добрался до машины первым и уже давно удрал вместе с антидотом? У ласки по спине пробежали мурашки. Подчиняясь рефлексу, она еще сильнее прибавила шаг, порой переходя на бег. Благо, её пленитель не возражал и, кажется, даже всецело одобрял ускорение. Вторая машина оказалась на месте. Серый неприметный седан стоял именно там, где они его оставили. И, судя по нетронутому внешнему виду, до нее не успел добраться не только Скорик, но и люди охотниковых, прочесывающих сейчас окрестные земли с усердием гончих. «Где лекарства?» Девушка открыла пассажирскую дверь, откинула подлокотник между сидениями и вытащила из углубления пластиковый пакет. Маг взял его в руки, повертел, задумчиво разглядывая ампулы с прозрачной жидкостью. «Надеюсь, ты понимаешь, что я с тобой сделаю, если это окажется просто вода», спросил он безэмоциональным тоном. Ласка вздрогнула. «Нисколько от самой фразы, а столько от того, как она была произнесена». Ледышка не угрожал, он просто сообщал, что последует за попыткой обмана. Мне сказали, что это антидот. Виктор Строганов взглянул на нее. Зачем его вообще прислали? Девушка пожала плечами. Так полагается. Заказчик мог передумать в последний момент. Должен быть способ все отменить, даже когда цель уже приняла яд. Молодой маг ничего не ответил, молча положил пакетик с ампулами во внутренний карман пиджака открыл багажник и подтолкнул к нему пленницу. Что-либо сделать она не успела. Резкий удар по затылку, и ласка отправилась в небытие.